Корабль и игла. Корабль на полных парусах Летел, как птица на крылах, За ним не успевало Ока И думал о себе вельми высоко. Как, говорит, чтоб смел со мною, Кто равняться в отваге, быстроте, Величине, красе, не может статься, Ничто передо мною все. Так точно, государь. Ты можешь величаться, сказала на корме магнитная игла. Ты царь морей. Я твой министр, я прах земли, и в мыслях равный быть с тобою я страшуся. Но смею доложить, я сколько ни мала, а лишь попорчусь, пошатнулся. Ты сядешь на милик,